Глава 10. Секретный горизонт. Несмотря на спешку, спрятать тягач все же удалось. Сбросив у лифтовой шахты груз и обойму и оставив злодея на командовании, смехводом отогнали машину в ближайший же цех. Благо, недалеко, всего километр. Бросили под дырой в первую попавшуюся вентиляционную шахту, пытаясь навести на ложный след. Купятся, у лифтов искать не будут. Обернулись за полчаса, рекордный срок. Обратно рвали бегом во все лопатки, На последние сотни одноглазово даже поддерживать пришлось, винтовку забрать, но все равно опоздали. Пацаны ускреблись еще раньше, уйдя в шахту лифта, и ждали только их. Нырнули один за другим, и дровосек с гоблином закрыли створки. Обойма снова оказалась в относительной безопасности. Судя по ошметкам сохшегося масла на тросах, пыли и крысиным мумиям, этот лифт стоял уже очень давно. Годы. Оно и к лучшему. Срочно ремонт не грозит, подниматься не помешают. Обоими дней 10 нужно. Именно в такой срок Серега оценивал вертикаль 4 километра. Но все оказалось быстрее. Шахта имела аварийную лестницу. Параллельный желоб со ступенями и площадками через каждые 200 метров. Приятный сюрприз. И хотя слов все равно пришлось тянуть веревками, их габаритные туши не помещались на узкой лесенке, подъем шел быстро. В первый же день поднялись на километр. Во второй — полтора. Поглядывая вниз, в шахту, у Сереги дух захватывало, и яички в кучу собирались, норовя спрятаться поглубже. А на третий, 26 июня, когда по расчетам обойма находилась где-то на уровне 220 двадцатого горизонта, и он начал уже задумываться о следующем отрезке пути, наткнулись на горизонт, который на схеме не значился. Не было у него и номера». Квадратную дыру в стене шахты заметили еще на подходе. Передовым дозором поднимался Букаш с отделением 1-3, и Медоед, завидя темный провал над головой, немедленно передал по команде. Взобравшись на очередную площадку, остановились. Аварийная лестница поднималась по задней стенке, и дыра теперь чернела прямо напротив, через пропасть шахты. Короткий коридор, в размер типовой транзитной. Дальше выступ гермодвери на потолке и жёлто черная ограничительная полоса по периметру. Все то же, как и внизу при входе в лифт, разве что номер горизонта отсутствует. Света здесь не было, и Серега фонари запретил. В избежании, только у ПЗО. Активной подсветки более чем достаточно. Впрочем, опасности пока не наблюдалось. Стоя прямо напротив, он видел ЗЕВ прохода и коридор, на стене которого в две строки значилось «Горизонт ДТ». «Чё еще за ДТ?» — проворчал торчащий рядом дед. «Без номера, без нихера. Опять в какой-то стрём влипаем». «Надо посмотреть». дернут с другого бока знайка. «Секретный горизонт. На схеме не значится. Что здесь может быть? Что нужно скрывать?» Все что угодно», — пробормотал Серега. «Мало тут, что ли, секретов?» На самом деле, проходить мимо он не собирался. Но всем скопом не лезть. Осторожненько. Часть обоймы на отходе оставить, а часть во главе с командиром и наукой, на разведку. Остальные продолжают восхождение, поднимаются до ближайшей аварийной переборки, которые здесь шли через каждые 400 метров, и там стоят. И пару бойцов с радиостанцией у входа для ретрансляции. Полюбопытствуем, что за странный горизонт такой. Но недалеко. Опасно обойму на делить. Чуть сунуться и назад. «Кто?» — раздумывал недолго. «Он сам. Знайка и отделение 33 «Тундра может быть полезен, да и маньяк, но и дровосека, конечно». Паша, лишившись пулемета и снова перейдя на корд из зипа, так и полыхал желанием искупить. Единственное, Кирюху, который на время подъема переселился из своего гнезда к нему на загривок, придется оставить. Не прокатило. Железный, едва услыхав это решение, слегка бунтанул. «Командир, ну ты это... Кирюха-то при мне оставь!» — пробасил он. «Еще неизвестно, где опаснее». На горизонте или в этой шахте. В любой момент могут сообразить, что мы лифтами ушли. Вскрою дверь и пошла потеха. Кому в суматохе до да мелкого будет? Со мной пойдет. что ты в самом деле? В рюкзак броне предположу Надежнее, чем в гнезде. Серега уперся в гиганта долгим взглядом и махнул рукой. Можно воздействовать на дровосека в приказном порядке, но ведь обидится сукин кот. И, наверное, резонно обидится. Определенная логика в его словах все же есть. «Нет в паутине безопасных мест. Что так, что эдак. Все рискованно». «А кто позаботится о мелком лучше железного, который фактически уже отца ему заменил?» «Никто. Да и Кирюха тоже. Вцепился в загривок, выглядывает из-за шлема. Физиономия жалобная». «Хорошо. Только закрепи получше, чтобы не вывалился. Головой отвечаешь». Дровосек негодующе фыркнул. «Перебраться через пропасть труда не составило. Перекинули кошку, цепляясь за веревку» перелез на другую сторону Точи Хенкель. Закрепил трос уже посолиднее, способный выдержать центнеры тяжеловеса. Пять минут, и группа оказалась на другой стороне. «Не моешь шпион остались», — просигналил злодей. «Остальные наверх». Серега кивнул, сделал ручкой, и группа, приняв на изготовку стволы, двинулась в темные глубины. Коридор от лифта вывел в типовую транзитную. И это было единственное сходство с нижними горизонтами. Сразу на выходе их встретили два «Дота». Мощные бетонные лбы, в сторону лифта, узкие амбразуры, внутри по четыре каземата. Орудийный, два стрелковых и вспомогательный. За ними поднятый шлагбаум, окрашенный в красно-белую полоску, и КПП. С КПП и начали. Исследовать, так исследовать. Окошки КПП, комнатушки, утопленные в стену, были забраны решеткой. Заглянув внутрь, Серега разглядел логово армейского бюрократа. Пару столов со стульями, мониторы без системников на каждом. Два сейфа и стеллаж с папками. Заинтересовал его пульт с большим красным рычагом и надписью «Аварийное закрытие лифт Переб». Гермодверь шахты отсекалась КПП. Разумно, в плане пассивной безопасности. Повсюду лежал толстый слой пыли. Решетку взломали. Поспособствовал дровосек, выдрав с корнем из пазов в бетоне. Знаки Хенкель, забравшись внутрь, на некоторое время исчезли во внутреннем помещении – и вернулись с выпученными глазами. «КПП! Только вершина айсберга!» — выбравшись наружу, сказал Илья. «Дальше тамбуры, коридор. Сначала оружейка. Оружия, правда, нет, но пирамиды стоят». «Пирамида. Имеется в виду оружейная пирамида. Шкаф с одинаковыми ячейками, куда рядами ставят оружие». «Дальше комната отдыха, кровати, тумбочки. Стол обеденный. На стене экран здоровенный. Игры даже есть. Я вот шахматы прихватил» и он погремел жестяной коробкой в руке. Дальше коридор к колодцу выводит, лестница наверх. Мы не полезли, но уверен, что за этими стенами... Он кивнул на серый пористый бетон вокруг. Целая система. Что-то серьезное тут охраняли. В том, что охрана построена серьезно, они убедились, пройдя чуть дальше. Это был самый настоящий комплекс. Казармы для рядового и офицерского состава, семейное общежитие, кухня, столовая, тир на 300 метров. Спортзал, вольер, арсенал, медицинская часть. Особенно поражала последнее Не какой-то медсанбат, а серьезное, с солидным оборудованием, с реанимационной, хирургией и прочими отделениями. Работало здесь человек сто, а может и больше. Имелась и подстанция. И вводные выключатели стояли под напряжением. Все это, понятно, вынесено за пределы транзитной и сообщало с ней стандартными боковыми переходами-ветвлениями, Транзитную уводило и дальше, но Серега решил пока не двигаться, осмотреть комплекс. Как-то он был основательно обитаем, но люди ушли, и ушли организованно. В казармах полный порядок, на кухне и в столовой вымыто, вычищено, в медчасти тоже. Даже мишени на стрельбище обновлены. Все готово к приему следующей смены, но она почему-то не пришла. Единственное, что настораживало, отметина от попаданий на лобовинах дотов – Да на стенах кое-где. В остальном же порядок идеальный. хуйер бы одобрил, — задумчиво сказал маньяк, обозревая казарму. Куда же они так резко свалили? Всех до единого сняли из кухни, из парка, из комплекса. Даже дежурных не осталось. — Может, и остались, — возразил Хенкель. Сначала основной состав дернули по тревоге. А потом же оставшихся дежурных. когда те уходили, в порядок все привели. — Теперь не поймешь, — добавил Знайка. — Нужно документацию искать. На объектах всегда есть какой-нибудь оперативный журнал. Может, тогда понятно станет? Серега в этом сомневался. Если объект покинут не в спешке, а серьезно и основательно, документации не найдешь. Либо забрали, либо уничтожили. Тем более на таком объекте, как этот. Невооруженным же глазом секретность видно. Изо всех щелей выпирает. Этому вскоре нашлось подтверждение. Офицерская казарма соединялась с комплексом КПП внутренним переходом. В конце, за распахнутой настежь гермодверью, просторный тамбур и комната за стеклом. Над окном висела надпись «Желтым по красному», дежурный по части. Здесь же, слева, застекленный шкаф, в котором Серега мгновенно опознал стойку боевого знамени. Точно такой же стоял и в штабе дома. «Это не просто комплекс», — задумчиво пробормотал он, стоя перед пустым стеклянным стаканом. «Это целая войсковая часть». «Штаб?» — махнув рукой вокруг, спросил Знайка. «Он самый! Боевой знамя же!» — кивнул Хенкель. «Надо искать документацию», — деловито сказал Илья. «Где она обычно хранится?» «Командир части, начальник штаба, секретка», — ответил Серега. «Тамбур здесь типовой, как и в доме. Если планировка типовая, тогда третий уровень». «Секретка. Разговорное обозначение секретной части». Штаб-боец знает, как свои пять пальцев, и сориентироваться труда не составило. Первый уровень — помещение дч Комната отдыха, ДЧ, наружная КПП. То самое, где уже побывали знаете и Хенкель. Ружейка и узел связи. ДЧ, дежурный по части. Второй – кабинеты служб. Служба вооружения, финансов, служба штаба. Третий – руководство. Командир части, замначштаб, ночфин зам по воспитательной работе, секретка. Но куда бы они ни заглядывали, кабинеты стояли пусты. Не в раскрытых настежь, сейфах, Ни в шкафах документации, ни в столах или тумбочках, нигде ни единой бумажки. Более того, не осталось ни одного системника, планшетника или коммуникатора, ни единой флешки или другого носителя. Шаром покати, только пыльные осиротевшие мониторы на столах. «Основательно почистили», — недовольно бухтел Знайка, заглядывая в очередной сейф. «Выскребли все. Гадай теперь, что тут, как и почему». «Даже со стен поснимали» кивнул на прямоугольнике следов Хенкель. «Это ж над штаба кабинет. Здесь должны схемы позиционного района висеть, схемы реагирования, позиции при обороне. Хрена лысого!» «Идем в секретку», — сказал Серега, уже предчувствуя, что увидит. Предчувствия подтвердились. Все электронные носители перенесли в секретную часть и безжалостно раздолбали на мелкие кусочки. И кувалда тут же валялась. В дальней комнатушке нашлась и печь и немалых размеров контейнер, доверху полный золой. Бумажную документацию жгли долго и основательно. Иного Серега и не ждал. Инструкция по работе с совсекретной информацией. В случае необходимости вся документация подлежит уничтожению путем сожжения в печи, а электроника, блоки процессора и памяти, прочая начинка, дроблению на куски, не превышающие размера в один квадратный сантиметр. Он, как командир обойма, работал секреткой и знал инструкцию от зубов. Единственное, что осталось — зеленая табличка, из которой прояснилось хотя бы наименование объекта. Сверху по центру города красовался золотистый двуглавый орел с короной. По обе стороны от него значилось «Министерство обороны Российской Федерации». Посередине крупно — 20757 И ниже помельче — СПН. Серега смотрел на табличку — А над правым ухом пищал комар беспокойства. Что-то не так здесь было. Не так и все тут. Но что, понять он не мог хоть убей. Дежавю. Словно в этой табличке виделось что-то знакомое. Но мозг не умел распознать знакомость и мучился фантомами. Вот и все. И хватит с вас. Злобно проворчал Знайка, которому очередная неразрешимая загадка ножом лезла в сердце. Что, как, куда, зачем, догадайтесь сами. А ведь что-то серьезное тут охраняли, пробасил дровосек. Он стоял тут же, еле уместился в комнатушке, упершись шлемом в потолок, и задумчиво ворошил пальцем залу. Выче, это же войсковая часть. Целую войсковую часть поставили на охрану. Судя по койкам и комнатам, только рядового состава человек пятьсот, кивнул Серега. Он уже плюнул на комара, отогнав подальше. Тварь верткая, не ухватишь! Плюс офицеры, плюс обслуга, плюс семьи. Думаю, с тысячу наберется. Аббревиатура не совсем понятна, но СПН — это точно спецназ. «Мы обшарили все. Ноль», — сказал Знайка. «Идем дальше?» Выбравшись наружу, Серега первым делом связался с ретрансляторами. Немой со шпионом свидетельствовали, что в шахте царит тишь, а мы понемногу движется вверх, подтягивая за собой осликов и отдыхая по необходимости и уже находится где-то в районе 218-го. Прожектор наконец-то добил до потолка, и там, кажется, видна донная часть лифта. Значит, скоро уже и доберутся. «Далеко не отрываться. Возле 210-го пусть встают», — напомнил он, — ниже переборки. «Помним», — отозвался немой. «Конец связи». «Ну что, тронулись?» — вопросил Знайка, подпрыгивая нетерпение на месте. Сотников молча посмотрел в темное, зеленоватыми оттенками ночника глубины галереи. Идти не то чтобы не хотелось. Любопытство подзуживало и его, не только научника. Не хотелось разрываться надолго. Когда делились, далеко уходить не собирался. Но теперь, стоя посреди галереи, он чувствовал, что попал в ловушку собственного любопытства. Секретный, не обозначенный на схеме горизонт, без номера, фактически неясно и название и целая войсковая часть для охраны. Разгулявшееся в разгулявшееся воображение рисовала то ли секретный ней по изготовлению супероружия, а то ли лаборатории по превращению людей в кадавров. Ведь где-то же есть те самые объекты, о которых говорил программатор. Уже не наткнулись ли на таковой? «Ладно, идем». Перехватив поудобнее Скар, сказал он, «но далеко не лезем. Как только помехи по связи пойдут назад». Знайка буркнул что-то, но вынужден был уступить. Впрочем, далеко уходить и не пришлось. Метров через пятьсот галерею перегораживала стена с полуоткрытыми воротами и надписью «Депо И, сообразив, что же он видит в воротах, Серега Разом забыл о своих сомнениях. Это точно была вторая экспедиция. Остатки ее. На платформе, искореженной груди металла у стены справа от ворот, значилась «Борт-2». Второй тягач, борт-1, торчал кормой наружу в воротах. Но в том, что от него осталось, грузовая платформа узнавалась трудом. Сдвижные ворота сплющили ее посредине, собрав гармошку чудовищным давлением, таким, что между створками осталось меньше метра. а За воротами, стоило глянуть в створ, виднелась упавшая гермодверь. Здесь, как и на выходе на горизонт, когда-то шел бой, и бой жестокий. Дырявые ребра тюбинга, глубокие полосы касательных рикошетов на бетоне. 30-й калибр, не иначе. Черные въевшиеся в бетон пятна крови и кратеры выбоин. Даже трубопроводы и кабельное хозяйство под потолком изорвано. Серьезно тягачам досталось. «Надо вскрывать!» — безапелляционно заявил Знайка. Он уже и побегал вокруг, и поквохтал, и поматерился от души. И теперь, когда эмоции чуть улеглись, рождал конструктив. «Они зачем-то шли именно туда?» «И если депо с тех пор не вскрыто, значит, экспедиция внутри!» Азартно, потирая руки, кивнул дровосек. «Вскрываем, командир!» Серега молчал. Не верилось. Никак не верилось, что они нашли, наконец, вторую. Первая же мелькнувшая мысль — не связана ли экспедиция с тем, что войсковая часть заброшена. Нарвались на противника, пытались уйти в депо, укрыться. Но как прошли КПП и ДОТы? Непонятно. И второй вопрос — как оказались на секретном горизонте. Неужели кто-то из экспедиции мог знать? «А сможем?» — спросил маньяк. «Ворота открыты», — энергично кивнул Знайка. Он уже скинул рюкзак и рылся внутри, добывая планшетник. «Самое главное — поднять переборку. Депо тот же цех и терминал в тамбуре». Сотников задумчиво кивнул. «Гермодвери в цехах — это не многотонные переборки галерей. Та если рухнет, поднять без спецтехники невозможно, а цеховые они пожиже». Да и механизм подъемный имеется. Цех все же не так важен для выживания паутины, как отрезок транзитный. «Поднимаем!» — наконец решил он. Сказал и оборвалось внутри. Неужели нашел отца? Пока Знайка занимался переборкой, Тундра осмотрел тягач. Времени прошло уйма, никаких следов остаться не могло. Но дотошный следопыт все же нарыл кое-что. «Не знаю, интересно будет или нет, тягач не сразу сплющило». Водя пальцем по металлу корпуса, показал он. Рама и шасси не даст. Удара как минимум два было, а то и три-четыре. Сначала зажало, потом ворота разошлись и снова. След от удара не один. Еще вот и вот. Тундра провел пальцем по длинной рваной ране в металле. Это уже когда корпус поддался и рвать начал. — Створки не раз открывались, — озадачился Сотников. — Ими специально долбили. — Похоже на то, — кинул Ренат. — А вот это... Он ткнул пальцем в верхнюю часть створок. Говорит о том, что не только тягач плющили. Выше центра створок, метров пять-шесть над полом, на стальных губах, которыми они смыкались друг с другом, тоже виднелись вмятины. Даже в том месте, где створки били тягач, их оказалось меньше, чем здесь. Серега, взобравшись на покалеченный борт один, чтобы оказаться поближе, смотрелся и согласно промычал. Другое объяснение подобрать трудновато. Ладно, вскроем, может и прояснится, что... Вскрытие не затянулось. Управление аварийной переборкой осуществлялось с терминала, который находился в узком тамбуре между воротами и гермодверью. Из бетонной стены выпирал экран, чуть ниже клавиатура. Система оказалась рабочей, разве что экран разбит, и знаете, не составило труда подцепиться своим плачетникам к системе. Поколдовав пару минут, он оглянулся на друга, забравшегося на тягач и кивнул. — Готово. «Для цеховых переборок пароля не предусмотрено, доступ элементарный. Могу открывать». «Внимание, обойма. Открываем!» — оттранслировал Серега. «Давай, Люх, жмакай кнопку и сразу ко мне». Пока переборка жутко скрипя и судорожно поддергиваясь, ползла вверх. Пятнадцать лет все ж прошло. Могло и вовсе механизм заклинить. Он все гадал, что же увидит в цеху. Судьба Борт-15 известна. Борт-1 и Борт-2 тоже не выжили». И Серега был уверен, что внутри стоит остальной транспорт экспедиции, вместе с костяками запертых там людей. Цех стал неукрытием, ловушкой, если, конечно, они не нашли способа выбраться. Внутри было также темно, но у ПЗО все же позволял разглядеть некоторые подробности. Прямо напротив, в метрах в двухстах, виднелись вторые ворота, размерами не меньше первых. Что-то там значилось над ними, и Серега, вытащив бинокль, прочитал — «Транзитная ДТ». Проклятая аббревиатура продолжала дразнить своей загадкой. Центральный проход, ряды техники по обе стороны. Слева безмолвно застыли разнокалиберные мотовозы. Как мелкие дрезины, так и вовсе уже невероятные монстры. Справа — тягачи различного тоннажа. Впрочем, это не стало неожиданностью. Депо на то и депо. Неожиданностью стало другое. Техника второй экспедиции отсутствовала. Впрочем, следы все же остались — «Гильзы на полу. Много. Самого разного калибра. Семерка, двенадцатый, четырнадцатый и даже внушительный пятьдесят седьмой. ППК...» Рефлексы сработали быстрее. Метнувшись влево, чтобы не торчать посреди галереи, как прыщ на голой жопе, Серега улетел за случившуюся рядом тумбу. Бойцы, завиденный рок-командиром, мгновенно отреагировали и уже сидели по укрытиям. Затихли, словно суслики по норам. Фонари потушены, кто-то и у ПЗО нашаривает». Выглянув из-за тумбы, Сотников обозрел темное недро. Пусто. Но ангар не немал. место полно. Может и за техникой прятаться. «Группа, внимание!» Жмакту в тангенту зашептал он. «Гильзы 57-го на полу. Возможно, ППК». «Видишь ее?» — обозначился маньяк. «Нет. Вероятно, в глубине, среди мотовозов». Сматриваясь в зеленую тьму, пробормотал Серега. Проходе пусто. «Сваливать?» — прошипело в ухе. — говорил Хенкель. — Нарвемся еще, как вторая. Осмотреться же хотели. Немедленно отозвался настырный научник. — В любом случае, надо обшарить депо. Платформа или нет, неизвестно еще. Пятнадцать лет прошло, топливник за годы сдох. Нельзя просто так уйти. — Пожалуй. Обшарить надо. Для того и вскрывали. Сотников, продолжая всматриваться, поднял руку к тангенте, чтобы отдать команду. И вдруг замер. В глубине ангара справа Наискось через центральный проход что-то происходило. «Холодно!» Дробно стукнул металл. Что-то шевелилось там, за колесо монструозного мотовоза. Поддергивалось судорожно, словно в предсмертной агонии. «Здесь холодно!» Серега вздрогнул от неожиданности и почувствовал, как на загривок легла ледяная рука. Он уже слышал это. «Там, под завалом!» И теперь оно вернулось. Долго тут не сможем, стукнула и смолкла, словно ожидала реакции человека. Сотников поднялся. Узнать необходимо. Еще одна загадка, и чем меньше их останется к моменту возвращения в дом, тем лучше. Дровосек ко мне, двойкой пойдем. Шепотом скомандовал он. Маньяк, мой левый фланг прикрывай. Принял, что-то видишь? Напрягся Леха. Да нет. Серега, продолжая вглядываться, точно ответить не мог. «Шагов сто всего. Но в темноте не разберешь. Копошилось там что-то. Мелкое, несуразное. Именно оно и настукивало. Да хер пойми!» Сзади Сапя зой, уже подпер дровосек, держа на изготовку пулемет. вскинул скар, приклад к плечу, правым глазом в калиматор, левым на окружающее. Сотников, пропустив его вперед, приклеился справа от его массивной туши. «Броня тяжа для прикрытия в самый раз!» Подтолкнул, и железно-семенящими шажками тронулся вперед. За колесом продолжало стучать. Валяло, как по описанному. Оказалось, что Серега неплохо запомнил морзянку, стресс положил переговоры, как запись на подкорку. И теперь примерно знал, что отстучит неизвестный в следующую секунду. «Добрыня! Где Добрыня?» «Шел первым! Шел первым! Прием!» Мог выжить Если жив, вернется Достанут Достанут Ждать Надо ждать Сейчас дождешься Пронеслось в голове В прошлый раз чуть не сдохли за тебя, тварюга Теперь не прокатит Юра, Саня, не успеем Кольца разошлись Ловил он от дробный ответ отца Галерею топит Я по шею в воде «Не успеем, простите, прощайте», — стукнула в последний раз, затихла. Но двойка уже огибала мотовоз по большой дуге, и с каждым шагом пространство за колесом открывалось все больше и больше. Подобное создание Серега видел в первый раз. Мелкое, все какое-то несуразное, на шести тонких паучьих лапках со здоровенным горбом на спине. «Не дать не взять комар переросток!» Он не сразу и понял еще, что это не горб, а топливный элемент пятисотого. Словно побитый щенок, прижавшись к колесу, оно дергало правой передней лапкой. Именно это и давало морзянку. Заметив людей, создание замерло на мгновение и, резко развернувшись, шмыгнуло под днище. Но Серега уже и думать о нем забыл. Тьма за мотовозом дрогнула, потекла, шевелясь множественным движением. Что-то там шелестело, шуршало... Звякала металлом, постукивала, сворачивалась и разворачивалась жужжанием сервоприводов. Он медленно поднял голову, отчего фонарью ПЗО осветил мрак и замер. Кончился воздух, сипением уйдя из грудной клетки, стиснуло обручем легкие. И Серега, глядя вверх, словно рыба, раззевал рот, пытаясь втянуть хотя бы глоток. А сверху из-под потолка, склонив на бок гигантскую башку и уставившись круглыми башнями ПТК, На людишек смотрел конструктор. Серега сразу понял, что это он. Схожесть с рисунками была поразительной. Впереди, выпирая огромными зубьями, клювом торчали экскаваторные ковши верхней и нижней челюсти. Они были чуть приоткрыты, и там, глубже в горле, виднелись поблескивающие зеленью ножи-дробилки. За ковшами по обе стороны чуть выше два глаза, круглые башенки ППК с оптикой — Сразу под башнями, словно бивни, стволы 30-миллиметровых автоматов. Они подергивались, нашаривая цели, готовясь плюнуть свинцом. Голова-грудь переходила в массивный, куда больше стандартной боевой платформы корпус. По бокам корпуса — лапы. Четко виднелись только две передние, опирающиеся о бетон. Но сзади, во мраке, отливали стали еще нижняя и верхняя, со щитами. И здесь же, вздымаясь над людишками, торчали две гигантские клешни на самом жутким было другое. Вся поверхность конструктора шевелилась, словно живой ковер. Создания крепились к нему плотно, одно к другому, как часто-часто растущие бородавки. Были здесь и четырехсотые, были и пятисотые. Прямо между глаз башен опухолью на лбу сидел, поджав лапы паук. За глазными башнями дальше на спине пара кентавров. Еще дальше на загривке, рядом с орудийными башнями, снова пауки — И это лишь самое крупное и узнаваемое. Мелких же самоделок, вроде комара-переростка, казалось и вовсе не счесть. И особенно много висело под брюхом, словно паучата на материнском позе. Все это Серега ухватил в одно мгновение. следующее, не помня себя, он во все лопатки рвал назад, к выходу. А сзади, грохоча ступнями бетон, локомотивом пер дровосек». Судорожно хватая воздух, Серега силился как-то предупредить об опасности, выкрикнуть приказ «Валим! Все назад!» Но наружу выходил только жалкий сип сбившегося в ужасе дыхания. Вся выучка, все, что забивалось под корки годами, что укоренилось там незыблемо, фундаментально, мгновенно забылось. Боевые рефлексы выдуло без остатка разом. Да и нечеловеческий это был ужас. Что-то клубящееся, иррациональное — из самых темных глубин подсознания. Наконец прорезалась. «Уходим! Уходим!» Захлебнувшись, взревел он. «Назад!» Он видел, как из-за укрытий ворота разом метнулись бойцы. В отличие от командира, они отходили грамотно, прикрывая друг друга. Они пока еще не видели конструктора. И это казалось на руку. Если бы не прикрытие, Сереге с дровосеком точно пришел бы конец. «Навстречу, за спину, пошли первые очереди». Пацаны, укрывшись за тягачом в воротах, открыли огонь. Оглянувшись мельком, Серега сообразил, что конструктор не преследует их. Вернее, не преследует сам. Из-за мотовоза, за которым сидел этот кошмар, один за другим выныривали механизмы и тут же срывались погоню. Пока еще мало. В эти короткие мгновения, мазнув взглядом, он успел схватить пару четырехсотых и комара, но это были только первые. Выстрелы гремели уже не переставая, и он сообразил, что из-за мотового залезут все новые и новые слуги. У ворот опомнился. Ужас схлынул, оставив вместо себя только жгучее чувство стыда и ярости. Обосрался. Как есть, обосрался. Рванул, только пятки засверкали. Зарычав от бешенства, Серега свернул к знакомой тумбе, упал на колено, скидывая скар. Дровосек, обдав ветром, пролетел мимо, а сотника уже выцеливал самого первого, шустро семенящего на тонких лапках комара переростка. Выстрел. Жидненькое тельце не обладало сколь нибудь серьезной защитой. Топливник открыт, да и контур гашения отсутствует. Комар полыхнул, как спичка, и разлетел с осколками колеча соседей. Первый. Четырехсотый в раскарачку, бегущий следом, дернул стволом нашаривая цель, но сотника уже сместил на его грудину точку коллиматора и выжил спуск. Выстрел. Сто шагов. Игольник. Ноль по нормали. Пробитие. Топливник. Контроллера завалило на бок, открывая затылок. И Серега дострелил, отшибая башку и суперконденсатор. Второй. Следом викляющей походкой скакало нечто непонятное. Мелкое и двуногое. С лапками иглами, острыми даже на вид. Выстрел. Аж детальки во все стороны брызнули. Третий. Он оторвался от прицела, выискивая следующего. Из-за мотовоза лезли еще и еще. И ясно было, что малым составом с ними не справится «Дровосек, отходим! Пулеметом подметай!» заорал Серега. «Давай!» Справа сзади над духом ударил корд. Оказывается, железный сидел тут же, за плечом. Троссера шли в самую гущу, сшибая за раз по двое-трое. Но это не могло решить исхода. Огневая плотность мала. Мелочь, ладно. А когда пойдут тяжелые? А если сам? Кощей. «Держу! Отходи!» Дернув предохранитель гранатомета, Серега выпустил гранату. В самую гущу ушла. И стартовав пять скачков, долетел до тягача. Прыжок на броню, вокруг уже свистело, и даже чувствительно пришлось куда-то в рюкзак, и броню на спине, придав ускорение. Кувырок вниз, подскочив с пола, он развернулся, занимая позицию рядом со знайкой. Из-за мотовоза гулкими ударами, вбивая лапы в бетон, выбирался Кощей. Шаги его, казалось, разносились по всему горизонту. Подрагивал пол. Отчаянно выли электромоторы, скрежетали сочленения броневых плит, Только отсюда с расстояния становились понятны его настоящие размеры. Пять, а то и шесть платформ совокупности не меньше. Линейный корабль, дредноут среди окружающей мелочи, титан, для которого любая платформа Карлик. Что это? Благоговейно прохрипел Знайка, даже винтовку опустил. Это же конструктор! заорал Хенкель. Он самый, злобно пробормотал Серега, припадая к пулемету. «Не сидим, кроем железного. Беглым! Огонь!» Дровосек прошел благополучно, хотя и медленно. Он пятился спиной, длинными очередями расходуя ленту и прикрывая собой сидящего на загривке пацана. Серега, понимая, что Кирюха задерживает группу, лишая гиганта мобильности, хрен повернешься спиной к противнику, внутренне изругал себя вдоль и поперек. «Вот не хотел же брать! Эх, да чего теперь? Только бы выбраться!» «Воспитает железного с безмозглой головы до самых пяток». Перепрыгнул через корпус зажатого в воротах броневоза, Дровосек грохнулся рядом и немедленно принялся перезаряжать ленту. «Вышла вся!» — пыхтя и чертыхаясь отрапортовал он. «Но с десяток я точно свалил!» «Да их не убавилось от этого!» — рякнул Серега между выстрелами снимая очередного. «На тебе! И тебе! И тебе, сука! Вернемся, башку сниму! Взял-таки ребенка, баран!» Дровосек злобно засопел, но промолчал. Вроде как не до болтовни, перезарядкой занят. Впрочем, винить Железного глупо. Сам разрешил, хотя и понимал последствия. Вот и выбирайся теперь. Закрыть переборку возможности нет. Терминал заворотен с другой стороны. Подходы простреливаются. И вызывать подмогу он тоже не собирался. И некого. Обойма уже вверх ушла, да и долго. Сами вляпались, самим и вылезать. Благо, обозначилась и возможность». Механическая живность, получив отпор, в центральном проходе валялась уже штук 20 разнокалиберных созданий, накат немного уменьшила. Разбежалась по щелям, засела за техникой и теперь только постреливала. Самый крупный из них, пятисотый, выглядывал из-за туши тягача слева, но вперед пока не лез. Почему конструктор не пустил в ход тяжелые механизмы, Серега не понимал. «Мелочь здесь не справится». Группа за броневозом, застрявшим в воротах, как пробка в бутылке, удобно держала узкое горлышко, и мелочь, выходя на открытое пространство, сразу попадала под свинец. Им быть тяжей на прикрытие, хоть пару кентавров, и готово дело. Да и сам Кощей, выбравшись на пол корпуса, дальше почему-то не пошел, лег, прикрывшись щитами, и теперь тяжело ворочался там, издавая время от времени жалобные скрипы и грохоча челюстями — Если б не пугающий вид, его можно было принять за больного динозавра. Выполз из пещеры, прилег отдохнуть. Передохнул, пополз дальше. Хотя, судя по свалке, на тридцатом горизонте щелкать противника он гораст. Заметил это и Знайка. Что-то с ним не так. Выглядывая за тягача, поделился он с товарищем. Раньше по потолку гонял, а теперь еле живой. Постарел, устал от жизни, пробормотал Хенкель, торча глазом в оптике. Нашел берлогу, залег на пятнадцать лет, а тут мы... — Пятнадцать! — пробормотал Илья. И вдруг из-под личины послушался смешок. — Слушай, а точно! Если он пятнадцать лет здесь, у него заряд упал. И сильно упал. На такую махину топливник нужен. Я даже боюсь представить, но в режиме ожидания он так же, как любой контроллер, минимум потребляет. А у мелких самоделок емкость по сравнению с ним — капля в море. «Самоделкам пятисотого топливника даже при активной работе хватит черт знать на сколько. А уж в режиме спячки годы. А еще, наверное, и от хозяина могут позаряжаться, предположил маньяк. «Вот и сосали с него понемногу». «И наоборот», — кивнул Знайка. «Симбиоз». «Завязываем», — оборвал научно-симпозиум Серега. «Выбираемся. Как только рванем, сразу пойдут и они, поэтому уступами. Я, Знайка Дровосек, маньяк янкель Тундра. Вы первые», — он кивнул маньяку. «Метров двести их продержим. Потом садитесь прикрывать». «Может, монку присобачить?» — спросила Леха, кивая на бедренную броневую панель дровосека. Мысль была верная, но ставить нужно не здесь. Конструктор наверняка просматривал пространство за тягачом своим лазерником, просвечивая в створ ворот и прочитая конфигурацию мин на раз. А вот дальше, метров через двести, когда погрешность вырастет в разы и распознать мины будет сложнее, можно. «Бери» кинул Серега. «Обе. Ставь на отходе. Готовы?» зарядиться не успеем?» — спохватился Знайка. Серега мрачно глянул на него, промолчал. «Какая нахер дозарядка, когда над головой пули свистят?» Железные, Сколько лент?» «Четыре по двести», — отозвался Пашка, удерживая под прицелом пятачок за воротами. «Должно хватить». «Это как лезть будут», — пробормотал Серега. «Все, работаем. Кроем. Маня, пошел». Маньяк с пацанами рванул вдоль галереи и сразу же стронулось и воинство конструктора. Сотников понимал, что их немало, но даже не представлял, насколько. Они хлынули разом, изо всех щелей, словно блохи с барбоски. Самые разнокалиберные, казалось, Кощей лепил их произвольно, как придется, экспериментируя безумными своими мозгами. Вдохновение, что ли, находило. Впереди семеня лапками скакали уже знакомые комары-переростки. Они двигались быстро и в первое же мгновение опередили Орду, Словно гончие, выпущенные на медведя. Догнать, повиснуть на добыче, задержать до подхода основных сил. Чуть дальше, переваливаясь, в немалом количестве шли продолговатые четырехногие кабачки с вынесенными на две стороны пилончиками. Там крепились стволы, то ли РПК, а то ли просто калаши. Общее название конструктивного элемента — некое крепление, подвес, которое выносит в сторону от основного тела корпуса подвесное оборудование, в данном случае вооружение. Они сразу открыли огонь, и пули уже барабанили по броне тягача. Между ними ныряли уже знакомые двуногие с лапками-иглами. А еще дальше, и подробности не разобрать, механизмы мешались в единую толпу с грохотом лапы идущих в атаку. Одиночки тут были бесполезны. Щелкнув переводчик огня, Серега крепче прижал к плечу скар и зажал спуск. Пулемет забился. Трассеры пошли веером, первым делом выбить гонщик. Слева присоединился Знайка. Дровосек что-то молчал, и Сотников уже хотел было ряфнуть хорошенько. Какого хрена медлишь, сотня шагов? Как справа плеснуло струей, и в сторону набегающей орды ушел выстрел. Град! Ай да Пашка! айда да сукин кот! Выстрел раскрылся, не долетев метров десять. Миг, и толпу разделило надвое, расходящаяся конусом просекой. Во все стороны брызнуло осколками стали. Рвались топливники, внося еще большую неразбериху. Пространство заволокло дымом. «Железный! Красава! Самое время!» взвизгнул от восторга Серега. «Еще есть?» «Один с собой остался!» Крикнул дровосек, сбрасывая пустой тубус. «По берегу!» «Маньяк Карбофосу!» Щелкнул наушник. «Держим! Монки стоят! Пошли!» «Отходим!» Рявкнул Серега. Сорвавшись с места, загибая к левой стене транзитной, рванули на отход. Проскочив маньяка с бойцами, которые уже били длинными, Серега ушел дальше, плюсуя к дистанции еще шагов пятьдесят. Нырнул за приглянувшееся ребро. «Где остальные?» Мелькнул мимо знайка. «Порядок. Дровосек. Где дровосек?» Перебросив скар на левое плечо, свесился из-за ребра, выглядывая. И с чувством выматерился. Гигант застрял на середине дистанции. Он снова пятился, закрывая с собой мелкого и короткими очередями косил выныривающего из дыма противника. «Твою же мать!» Впрочем, пока у него получалось, он шел зигзагами, рваным ритмом, то резко бросаясь вправо, то уходя влево. И хотя попаданий ловил немало, Серега видел сблески искорок на шлеме и на плечниках. Броня держала пятерку-семерку без последствий. У мелочи только этот калибр. На пилонах кабачков крупнее не висело. Справиться? И в этот момент учудил мелкий. Вылез наружу. У ПЗО на глазах. Закрутил головой, осматриваясь. Самое сука время нашел. Да что же за шепито такое? «Кирилл! Скрылся!» Во все легкие ряпнул сотника, пытаясь докричаться. Башку в рюкзак!» «Куда там?» Кирюха продолжал торчать наружу. Поведение механизмов разом поменялось. До этого момента они шли веером, перебежками, искали укрытие вроде ребер или канала патерны вдоль железнодорожной ветки. Но стоило пацану обозначить себя, как они всей кучи сорвались к дровосеку. Кощей собирал детей, щепнуло в голове у Сереги, и следом смертельный приговор. Не уйдем. Железный, беги! дёрнул тангенту, взревел он. Кроем! Дровосек тоже сообразил. Почувствовал шевеление пацана в рюкзаке, И сумел сложить два плюс два. Развернувшись, он сдернул рюкзак на грудь, закинул пулемет за спину и рванул вдоль по галерее. Поток механизмов немедленно устремился за ним. Они живым ручьем стекались к центру и след вслед бежали за добычей, и они нагоняли, да и в депо снова забухало. Конструктор, наверняка, получил сообщение, спешил принять непосредственное участие, и вряд ли ворота могли его остановить. Подрываю! квакнул наушник. Монки ударили разом, наискось во фланг. Леха, пропустив дровосека, выждал пару секунд гарантии. Ролики шли веером, сектора наложились друг на друга, и Шрапнель ушла плотно, кучно врезавшись в толпу. Часть мелочи смело. Сразу дав шагов 50 свободного пространства, на мелких поганцев оставалось еще много. Откуда берутся? На ходу рожать, что ли? Тем не менее, подрыв, сбросив стальную живность с пяток, дал Пашке фору. Оглянувшись, он оценил дистанцию. На ходу рванул из тубаса последний град и, развернувшись, добавил, выгрызая из толпы порядочный клин. «А теперь дёру!» «Уходим!» — заорал Серега. «До самоделок шагов сто, и есть шанс дотянуть до шахты!» «В колонну! В затылок! Бегом!» Подорвались все вместе. Грамотное поначалу отступление превратилось в беспорядочное бегство. Шрапнель помогла, но нет уже и ее. Никаких уступов, никакого прикрытия, просто летели вперед, что было скорости. Сорвавшись с позиции, соединились в центре галереи и рвали во все пятки, пустив замыкающим дровосека. Дробным горохом звенели броневые плиты на его спине. Свистели мимо пули, мотались по полу зеленые пятна подсветки, но Серега видел, что расстояние до КПП уменьшается, а вось и доберутся. А дальше? Едва сообразив, Серега пропотел до самых пяток. До шахты добегут. Но что потом? Переборку в коридоре не закрыть, аварийный рычаг на КПП, либо занимать жесткую оборону в дотах и очень скоро улечься. Либо кто-то должен остаться и дернуть. Иначе не получится. Уйдут в шахту, за ними вылезет и вора, А там и подгребет. «Командир! Командир!» громыхнул сзади Пашка. «Кирюху!» Серега обернулся. Гигант, нависая вплотную, протягивал сжавшегося в комок ребенка. «Рычаг!» Пашка тоже все понимал и, отдавая пацана, тем самым предлагал свою кандидатуру. «Да и кто еще?» «Ты принял ошибочное решение, тебе отвечать». Снова обматерив от души пространство, Сотников бросил Скар за спину и принял Кирюху в охапку. Мелкий, вцепившись в него, круглыми от ужаса глазами озирался по сторонам. Он явно не соображал, зачем его передают с рук на руки. «Но если дядька Дровосек делает, значит, нужно так. И хорошо. Когда поймет, поздно будет». И снова не было иного выхода. И снова обойма теряла бойца. До КПП оставалось метр пятьдесят, когда железно развернувшись, дал длиннющую очередь на всю ленту, до щелчка. Плотно прижав к себе пацана, нельзя показать его своре, Серега, продолжая бежать, глянулся. Пашка, бросив пулемет и выхватив тесак, во всю мощь летел, как кошкам КПП. Заворачивая и уже наступая на пятки, за ним тек и стальной ручей. В грохоте металла, Из звони стекла он влетел в окно. В комнатушке КПП сразу стало не протолкнуться. Сквозь окошки Сотника видел, как он ворочается там. Огромный, еле вместившийся среди захлестнувших его мелких механизмов. Утребный вот рев, тяжелые удары, звон металла. Железный принимал последний бой. Мелькал, взблескивая зеленью тесак, мелькали лапищи. Он просто хватал мелких ублюдков руками и сминал их, как консервные банки, отрывая головы, разрывая корпуса на части. И он пока держался, давая друзьям время. Проскочив доты, влетели в лифтовый коридор. Стена переборки уже ползла вниз. Дровосек не смог больше ждать и дернул рычаг. Сзади снова нарастал топот и грох отстали, но спасительная гермодверь была уже рядом. нырнул вниз, Серега в подкате пролетел под переборкой и звернулся, укладывая сплошмя и, подминая Кирюху под себя, закрывая своим телом. И вскинув скар, длиннющей очередью всадил по набегающей толпе. Рядом уже грохотали стволы пацанов. «Дядька-дровосек! Дядя Паша там остался!» Пронзительно взвизнул мелкий. Он забился, пытаясь выбраться, но Серега, прижав его своим телом, продолжал долбить под кромку. С грохотом разлетевшимся по шахте переборка встала на место. Какое-то время Серега, торча пулеметом стальную стену переборки, еще прислушивался. Сквозь толщу стали доноситься скрежет, скрипы и постукивания, словно сфора пробовала гермодверь на прочность. Но опасность миновала. Гермодверь стояла прочно и незыблемо. И вместе с опустившейся переборкой обойма лишилась еще одного критично важного для нее бойца.